Глава восьмая Иди, иди С окончанием навигации открылись новые пути, пешеходные тропинки, проложенные по льду. В солнечный день на такой тропе радостно и чуть-чуть страшновато. Такого блеска ты не видел никогда. Вокруг ослепит на серебряный снег, ослепит на золотое солнце, ослепит на голубое небо, Ну вот, ты ступаешь там, где работал ветер. Скользишь по матовому стеклу, под которым угрожающая глубина, какие-то смутные очертания. Скользишь, подавляешь тревогу и радуешься, что ты на поверхности, в солнечном мире, что тебе хочется петь, что каждый зимний день приближает весну. Зато ночью и в непогоду в слепящем снежном потоке кажется, что все черти морского дна Вся нечисть выбралась из коряк и студенистого ила, воет и поджидает твой неверный шаг. Замечаешь, как мало стало огней, как пустынные причалы, глядя на застывшие портальные краны, понимаешь древнюю печаль ящеров в ледниковый период. Ты одинок в центре бешеной снежной спирали. Зачем тебе куда-то идти? Качаясь и скользя, зачем тебе о чём-то мечтать, зачем гнать тоску? Разве есть в мире что-то кроме тебя и метели? Разве существуют друзья, тёплый свет из окон, телефон, говорящий голосом любимый и самолюбимый? Разве есть в мире столовые, параходы, библиотеки, операционные, книги и фильмы, вино и волейбольные мячи, телевизоры, песни, весна, счастье? Есть только холод, тоска и вой. Зачем же ты идешь? Звери сворачиваются в клубок, скулят и слабо защищаются и готовятся подохнуть, а ты идешь, потому что ты человек, потому что пургений выбить из тебя уверенности в том, что все перечисленные вещи существуют, потому что ты знаешь, что снова будет солнце, и неважно, сколько ты идешь по льду, полчаса, или 30 дней. Неважно куда, на свидание с любимой или к южному полюсу, важт ты идёшь. Солнечный день и не насти день и ночь, уныние и надежда, а ты всё идёшь, идёшь. В отделе шёл обычный трудовой процесс, стучали пишущие машинки, звонили телефоны, кричали и смеялись сотрудники. В коридоре стоял Владка и курил. Максимов подошёл к нему. "Но чем порадуешь? А, всё то же. Был в управлении, в клинику не отпускают, приказали продолжать освоение гигиенических установок. Вы это центе в плавании, доктор Карпов". После навигации Максимова перевели с карантинной станции в коммунальный сектор, а Карпова в промышленный. Кончились бессонные ночи, шторм, трап и морские традиции. И стелла скучно. Ходили слухи, что прежде чем отправиться на суда, молодые люди должны вот пройти через секторы отдела. Не смешно, скорее мрачно. Не открылась одна из дверей, и в коридор вышел доктор Дамфер, высокий сухой старик в морском кителе. "Алексей Петрович, позвал он. Хотите немного поработать?" Максим отбросил окурок и вошёл вслед за ним в кабинет. Дамфер корпел над годовым отчётом. Приставленные друг к другу столы были завалены папками, справочниками, экипами пустографок. — Я ведь ничего в этом не понимаю, — сказал Максимов. — Ничего, разберетесь. — Вы сообразительные, — усмехнулся старик. — А что нужно делать? — Для начала посчитайте тараканов. — То есть, — опешил Максимов, — ну, вы же сами писали в актах, когда обследовали суда. — Да. Инсекты обнаружены или не обнаружены? Вот вам папка актов, вот списки судов. Просматривайте и отмечайте, где есть тараканы, ставьте крестик, где нет нолик. Правильно. Я же говорю, вы изобретательны. Всё премудрость. Да. Крестики и нолики, думал Максим. Замечательно. Значит, я учил физиологию, биохимию, диалектический материализм. проникался павловскими идеями нервизма для того, чтобы считать тараканов. Здорово! Итак, порывай, шаланда, зея, крестик, буксир, каменщик, нулик, водолей, ветер, нулик, теплоход, ставропот, крестик. Ну, как дело и идет, спросил дамфер, не поднимая головы от бумаг. Просто здорово! — воскликнул Максимов. Все клокотало в нем, хотя он спокойно сидел в кресле и перелистывал акты. Проклятый старик, канцелярская крыса, знаешь ли ты, что я умею читать рентгенограммы и анализы, что я уже сделал самостоятельно три операции аппендектомии и даже один раз ассистировал при резекции желудка, а? Знаешь ли ты, что профессор гуще нашел у меня задатки клинического мышления? И, наконец, знаешь ли ты, что я волнуюсь, когда слушаю музыку и читаю стихи? Что я и сам немного пишу, впрочем... ис даже знал, всё это ты не постеснялся бы заставить меня считать тараканов. Ну что ты понимаешь в жизни? Что ты видел в жизни кроме своих бумажек до да колоды для рубки мяса? Кажется, вам мне особенно нравится эта работа, вдруг спросил дамфер. Я, между прочим, врач-лечебник, ответил Алексей, последними усилиями сдерживая бешенство. Вдруг он вспомнил, что точно такое же, как сейчас Чувство было у него, когда тренер предложил ему поиграть во второй команде. "Да, да", рассеянно проговорил Дамфер и углубился в бумаги. Через некоторое время он снова спросил: "Вы знаете задачи карантинной службы?" "Чистота", выплюнул Максимов. "Борьба с грызунами, насекомыми и старшими помощниками капитанов, правильно?" "Задачи карантинной службы" Это охрана санитарной границы Советского Союза, разเดльно и то жестино проговорил Дамфер. Мы, пограничники, вы понимаете, здесь мелочей нет. Одна чумная крыса может нанести больший вред, чем сотня шпионов, переброшенных через рубеж. А тараканы к какому количеству шпионов приравниваются? съязвил Максимов. Дампфер коротко автоматически хохотнул, как человек, которому рассказали очень старый анекдот. — Я все понимаю поспешно, — сказал Максимов. — Конечно, это важно, карантинная служба. Мне она даже нравится. — Вам нравится носиться на катере по порту и с риском для жизни прыгать по штормтрапам, откуда вы знаете? — А черновая работа вам не по душе. Зачем же вы тогда пошли на суда? — Да. Надеюсь, на судне не нужно будет ставить крестики-нулики. Вы так думаете? Там вам придется лично гоняться за каждым тараканом. Боюсь, что у вас превратное представление о работе на судах. Некоторые, я знаю, считают эту работу сплошной партии де плейзир. Такие люди плохо кончают. А в море, Алексей Петрович, на нас, врачах, лежит полная ответственность. За жизни и здоровье 50 или 60 человек, занятых тяжелым трудом, оторванных от родины, от своих семей, вы понимаете эту простую истину? Именно для этого мы поставлены на свой участок советским обществом. На иностранных судах аналогичных классов врачей нет. Здоровье моряков, профилактика, нонсенс. Вместо одного заболевшего в любом порту десяток на выбор. Вы не думаете, что это у меня только теоретические рассуждения? Я сам 18 лет провёл в море. Шарик наш знаю неплохо. Он закурил и уставился в окно, словно пытаясь что-то в нём разглядеть. Максимов впервые услышал от него столько слов сразу. Сейчас Дамфер как будто колебался, стоит ли продолжать. Наконец он посмотрел прямо на Алексея и сказал: "Человеку Очень важно понять простейшую вещь, свое значение и назначение в обществе. Тогда у него появится настоящее отношение к труду. Тогда он будет жить полной жизнью. Поясню свою мысль. Все человечество разделено на две части. Для одних день жизни — это полный день, день целиком. Для других из дня вычеркивается шесть или восемь часов работы. Так и люди начинают ощущать себя только после того, как повиснет намерок и распишься в книге уход. Прибавьте сюда часы сна, сколько остаётся. Жизнь ведь у нас одна, единственная, такая короткая. Молодые часто это не понимают. Молодые понимают, сказал Максимов. Понимают, что короткая. Неужели Дамфер позвал его сюда специально для душ спасительных бесед? Да, похоже на то. Ну что ж, поговорим. На мой взгляд, дело не в продолжительности, а в интенсивности жизни. Спринтер на 100-метровке расходует энергии, жизненной силы не меньше, чем бегун на длинной дистанции. И если человек прозибающийся на скучной работе, скучной работы у нас нет, перебил Адамфер. И скучной, и недалёкой, и ещё не разобравшейся люди. Разберитесь во всём, поймите своё назначение. проследить до конца цепочку, и любая работа станет вам по душе. Мы все в этом мире связаны и делаем сообща одно дело. — Дайте мне папироску, — сказал Максимов. Он же больше не чувствовал скованности, словно забыл о возрасте дампфера. Закурив, он усмехнулся, как бывало в спорах, с Сашкой, Зелениным или с кем-нибудь еще. — Очень просто все у вас получается. — Пойми, что ты звено в цепочке, — и будешь радостно трудиться. Но ведь большинство людей не нашло себя. Ведь это так трудно, это такое счастье, когда сразу вступаешь на свой единственный жизненный путь. Вот сидит скучный щитовод, шуршит, как мышь, считает дни до зарплаты, мечтает новый костюм справить. А кто его знает, если бы в детстве его обучили нотной грамоте? Может быть, он стал бы замечательным композитором. Вот и получается, что люди работают только для жратвы, а спасение для них это так называемые посторонние мысли, чувства, ощущения в свободное время. Разве жизнь только работа это ханжество, так говорить? Есть другие великолепные вещи: музыка, стихи, вино, спорт, одежда, автомобиль. Всё это создано трудом. Спокойно вставил дамфер. Горы Море, закаты, женщины, продолжал Максимов. Всё это недоступно без дельником, сказал старик. Такова моя твёрдая убеждень. Им только карт, что не живут на полную катушку. А в конце никто из них не избежит ужасающего холода пустоты. А кто вообще его избежит? выкрикнул Максимов. Человек подходит к концу и думает, ну вот и все, и зачем все это было, что я делал здесь? Мы философствуем, боремся за передовые идеи, лепечем о пользе общественного труда, строим теории, а в конечном итоге разлагаемся на химические элементы, как растения и животные, которые не строят никаких теорий. Траги и комедии, да и только. Народ говорит, все там будем. Все и передвиги производства, и бездельники, и благородные люди, и подлецы. А где это там? Нет этого там. Тьма. И тьмы нет. Тьма — это тоже жизнь. Какое мне дело до всего на свете, если я каждую минуту чувствую, что когда-то я исчезну навсегда? Замолчите! Закричал дамфер и ударил кулаком по стулу. Мальчишка! Хлюпик! Он встал, подошел к окну, встал спиной к Максимову. Было видно, что он чтот ломает в руках. Повернулся и поразил Алексея выражением в свои книжидно ставших громадными глаз. Простите меня. Я старик, у меня стенокардия. Я как раз, как вы сказали, смотрю назад. Что я-то я делал здесь? Я был в частях штурмовавшей Кронштадт, работал в море на берегу, вот и всё. Мне не страшно, понимаете вы? Я работал для своих детей, и для вас, и для ваших будущих детей. В этом-то и есть наше спасение. Вы представляете, что случилось бы, если бы человечество поддалось панике, какой поддаетесь вы? Дикость, разгул животных инстинктов, алкоголизм, маразм. Я знаю, Алексей Петрович, такие минуты бывают у каждого, особенно в молодости. Но человек на то он и человек. Дверь распахнулась, и появилась сияющая физиономия Карпова. — А-а-а! Вот ты где! — воскликнул он. — Иди скорее получай зарплату. Не забыл, что у нас в четыре часа матч с судоремонтниками. — А ты захватил мои тапочки? — спросил Максимов. Торопливо вскочил и скрылся за дверью. Минут через десять Дамфер увидел в окне обоих друзей. Они промчались, как два рысака, закусивших удела. — Поговорили, — подумал Дамфер. — Так вот у них всегда у молодых. Побежал на волейбол и все забыл. Дамфер ошибался. Алексей ничего не забыл. Разговор со старым врачом был для него большой неожиданностью, тем более что были затронуты вопросы, волновавшие его все последние дни. Да, внешне в жизни не изменилось ничего. — Да. Они по-прежнему болтали с Владкой, малолюдному, обледенелому порту, курили в коридорах отделы, иронизировали, по-прежнему играли в волейбол, ходили в публичку, на танцы, в кино, по-прежнему мало спали, мало ели, спорили об архитектуре, о джазе об Олимпийских играх, об операции кнасерц, о пускоходах ракет, о женщинах, о том, к чему лучше развита мускулатура. Но когда Алексей оставался один, Что-то страшное поднималось в нём, и начинал свой безжалостный рёв, именно то, о чём он нечаянно проговорился дамфу. Смешён он в наши дни молодой человек, охваченный мировой скорбью, но что делать, если есть такой молодой человек? Посмеяться над ним вряд ли насмешкой ему поможет. Алексей пытался искать причины, вызывавшие в нём такое состояние. Может быть, панорама порта, еще недавно кипевшего, натруженной хриплой жизнью, а теперь погруженного в зябкий сон ледяной блокады. Может быть, отчуждение, вставшее в последние дни между ним и Верой. Поведение Веры бесило его. Он обвинял ее в трусости, в мещанской косности, в боязни лишиться комфорта и спокойствия. Он бросал ей в лицо. Тебя, может быть, устраивает такое положение? Хотя так же фешенабельно. Вера страдала. плакала, дурнела. Что ж то но спокойствие уж исчезло из её жизни. Уже 2 недели они не встречались. Но может быть, ещё одной причиной были письма Зеленина, полные идиотского задорчика, полные описания трудовых будней из совершенно определённого подтекста. Вот, мол, как мы живём за хлеб. А вы по-прежнему мечтаете о море и таскаетесь по выставкам? Или причины были в собственные трудовые будни. Бесконечные перекуры, от которых дубинело и саднило в горле. Чёрт её знает. Была мрачная полоса. Алексей крутился на койке под чёрным зимним небом, на котором так мало звёзд. После разговора с Дамфером ему стало легче, хотя они оба не сказали всего, что хотели сказать. Он стал ждать весны. мечтать о тёплых днях да защёлкают у причала флаги когда он зайдёт на борт парохода и в день прощания прибежит вера и сразу всё выяснится и он будет знать ведь должен же кончиться когда-то путь через лёд ты тоску